Если вам суждено будет создать благородные ассоциации любящих людей и противопоставить их темной силе невежества, которая воспитывает орден иезуитов, тогда гений добра и гений зла станут лицом к лицу. Начнется борьба... И Бог будет покровительствовать правым. И Бог будет покровительствовать правым. В траурном зале, в письменном столе из черного дерева, найдется разработанный проект ассоциации. Такова моя последняя воля, или лучше сказать, последняя надежда? Такова моя последняя воля, или лучше сказать последняя надежда? Я потому и заявляю требования чтобы все потомки собрались вместе при чтении завещания. В эту торжественную минуту они познакомились бы между собой и узнали друг друга. Рассылая медали членам моей семьи, я должен был сохранить от отцов и иезуитов истинную причину моих действий. На медали написано просто слово «Важно». Ко всему прочему, я бы хотел, чтобы дом этот не продавался, а наоборот служил бы местом постоянных встреч моих потомков. А наоборот служил бы местом постоянных встреч моих потомков. Если же, напротив, они уступят чувствам эгоистических страстей и безумной расточительности, то да будут они прокляты всеми теми, Кого они могли бы спасти? В этом случае дом должен быть разрушен А бумаги, оставленные Исааку Самуэлю по списку И портреты, находящиеся в красной гостиной Да будут сожжены сторожем дома Я закончил Мой долг исполнен Такова моя последняя воля И я оставляю на волю Божию исполнение моей последней воли. И я оставляю на волю Божию исполнение моей последней воли. Господь, вероятно, не откажет в милостивом покровительстве желаниям, основанным на чувствах любви, мира, союза и свободы. Добровольно и собственноручно написав это мистическое. Духовное завещание я желаю и требую, чтобы оно было в точности исполнено и по духу, и буквально. Всего 13 февраля 1682 года в час пополудни. Мариус Теренепон.